Глава 49. Они взяли патрульную машину и помчались вниз с холма в сторону Силверли. Возле моста им пришлось притормозить. Дорогу впереди перегораживала другая полицейская машина. Двое офицеров в форме стояли рядом, останавливая весь транспорт и проверяя документы. Роджерс на секунду включил сирену, чтобы гражданские машины уступили ему проезд. «Есть что?» — поинтересовался он, подъехав к одному из офицеров, но тот покачал головой. «Они не проезжали, сэр!» «Ладно, продолжайте», — Роджерс закусил губу и нажал на газ. В молчании они проехали по приятной улице к отелю «Силверли Лодж». «Как думаешь, они нас вспомнят?» — спросил Роджерс, паркуя машину у входа. Уэст не ответила. Вместо этого она распахнула дверцу и побежала вверх по ступеням. Девушка за стойкой подняла на них глаза и тут же заулыбалась. «Доброе утро, детектив Роджерс». Как замечательно, начала она восторженным тоном, но Роджерс её перебил. «Привет, Венди. Боюсь, мы не повидаться пришли. Надо переговорить с вашим боссом. Знаете, где он сейчас?» «Мистер Мэтьюс». На секунду она огорчилась, но потом быстро взяла себя в руки. «Обычно по субботам он играет в гольф, но сегодня заезжал на работу. Хотите, я узнаю, у себя он ещё или нет?» «Да, пожалуйста», — сказал Роджерс. Они опёрлись на стойку, наблюдая, как девушка берётся за телефон. «Маленькое это местечко», — обратился Роджерс к Уэст. «Что? Маленькое местечко, остров Лорни. Все связаны со всеми». Прежде чем Уэст ответила, Вэнди заговорила снова. «Вам повезло, детектив Роджерс. Мистер Мэтьюс у себя в кабинете». Она сделала паузу, прикрыв трубку ладонью. «Хотите зайти к нему?» «Несомненно. Нам же туда, правильно?» Не дожидаясь ответа Вэнди, Роджерс обогнул стойку и пошёл по коридору, начинавшемуся за ней. Уэст поспешила за ним. Раскрасневшаяся Венди тоже чуть приотстав. Через десяток метров они увидели кабинет с табличкой «Управляющий». Роджерс постучал. Три коротких стука. И уже собирался стучать опять, когда изнутри раздался голос, приглашающий войти. Что они и сделали, без промедлений. «Джеймс Мэтьюс?» — спросил Роджерс мужчину, сидящего за столом. Мэтьюс был в костюме для гольфа и все еще сжимал в руке телефонную трубку. С недоумевающим выражением он положил её. «Детектив Роджерс и…» «Детектив Уэст, сэр», — сказала Уэст. Достала значок и помахала у Мэтью за перед носом. Роджерс сделал то же самое. «Какие-то проблемы?» «Можно и так сказать», — ответил Роджерс. «Вы можете подтвердить, что Сэм Уитли работает в вашем отеле? Он указал вас как своего работодателя». «Сэм? А в чём, собственно, дело?» «Просто ответьте, пожалуйста, на вопрос», — сказал Роджерс. «Непременно отвечу, но сначала объясните, зачем вам это знать. Мы расследуем убийство Оливии Карен. Вы можете подтвердить, что Сэм Уитли работает на вас?» Мэтьюс явно начинал сердиться. «Слушайте, детектив Роджерс, думаю, я должен предупредить вас, что состою в близкой дружбе с вашим начальником, шефом Ларри Коллинзом. А я должен предупредить вас, что очень быстро теряю терпение. Так Сэм Уитли работает в отеле или нет?» Джеймс Мэтьюс, побагровев, уставился на Роджерса. Уэст перебила напарника. «Мистер Мэтьюс, это срочно! И очень важно!» Ещё мгновение Мэтьюс продолжал таращиться на Роджерса, но потом перевёл взгляд на Уэст и едва заметно кивнул. «Конечно. Я понимаю. Присаживайтесь». Перед его столом был только один стул. Роджерс буркнул что-то неразборчивое, и Уэст присела. Мэтьюс сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Детектив Уэст!» Он поднял вверх указательный палец, как будто только что её узнал. «Вы ведь те два офицера, которые останавливались у нас в самом начале расследования по Карен!» И склонил голову на бок. «Совершенно верно. Надеюсь, вам понравилось в отеле. Я выделил департаменту полиции наши лучшие номера. Хотел внести свой вклад». «Мы ценим это, сэр. Теперь давайте про Сэма Уитли. Вы можете подтвердить, что он работает у вас». «Вам известно, где он сейчас находится?» Мэтьюс поднял обе руки, словно сдаваясь. «Он работает на меня, но не здесь. Занимается коттеджами на берегу. Однако я уверен, что он не причастен. А сегодня у него рабочий день? Послушайте, я недавно говорил с Ларри. Мне известно, что руку той бедняжки нашли в Голдхейвене. И я уверен, что Сэм Уитли не имеет к этому никакого отношения». «Будьте добры, ответьте на вопрос», — сказал Роджерс, меряя кабинет шагами. У стены ему попался ещё один стул. Детектив пододвинул его к столу и сел. Мэтьюс, нахмурив лоб, повернулся к детективу Уэст. «Боюсь, я не знаю. Он часто работает по выходным, но график устанавливает себе сам. Могу ему позвонить, если хотите». «Какой номер у вас записан?» — снова вмешался Роджерс. В кабинете повисла пауза. «Сейчас», — ответил Мэтьюс. Снова воцарилась пауза, пока он искал номер в компьютере, а потом в мобильном. Найдя показал его роджерсу и тот записал цифры в блокноте который вытащил из кармана потом кивнул на телефон звоните мэтьюс набрал номер вместе они подождали но номер не отвечал мэтьюс повесил трубку сигнала нет ладно заключил вест нам понадобится список всех мест в которых он может работать тех коттеджей, о которых вы упомянули можете составить его для нас прямо сейчас нам надо их проверить Мэтьюс негромко вздохнул, но снова взялся за телефон. Нажал одну кнопку на клавиатуре и дал короткие, чёткие инструкции кому-то на другом конце. «Будет готово через минуту». Он сухо улыбнулся детективом. «Спасибо, сэр». Роджерс вытащил из кармана свой сотовый и проверил, нет ли сообщений. Их не было, и он, глядя на Уэст, покачал головой. «Что вы можете рассказать нам про Сэма Уитли? Как давно вы знаете его?» «Сколько уже он у вас работает?» — спросила та. Прежде чем ответить, управляющий немного помолчал. «Я не сказал бы, что хорошо его знаю. Мы познакомились, кажется, 7 или 8 лет назад, может, и больше. Насколько я помню, он пришёл в отель спросить, не найдётся ли для него работы. Наш предыдущий мастер тогда как раз выходил на пенсию, и я решил дать ему шанс. А его данные вы проверяли? Биографию, рекомендации?» Мэтьюс сделал паузу. Это было давно, но для должностей вроде этой я особо не копаю. «Можно узнать, почему вы спрашиваете?» Оба детектива проигнорировали его вопрос. «А вне работы вы поддерживали отношения?» — продолжала Уэст. «Можете назвать нам имена его родных на острове или близких друзей?» Мэтьюс покачал головой. «Мы практически не общались», — он ненадолго задумался. «Кажется, он из серферов. Можете поспрашивать у них?» Уэст глянула на напарника. «Имя Джейми Стоун что-нибудь вам говорит?» «Нет. А должно?» И снова его вопрос остался без ответа. «Что ещё вы можете сказать про Сэма Уитли? Что-нибудь, что подскажет нам, где он может находиться?» Мэтьюс опять покачал головой. «Человек он надёжный, никаких проблем с ним никогда не возникало. Если честно, его сына я знаю немного лучше. Он вроде как спец по компьютерам, занимается интернетом в наших коттеджах». Уэст искоса глянула на Роджерса, который снова смотрел на телефон. «Билли Уитли? Совершенно верно!» В дверь постучали, и в следующий миг она со скрипом приотворилась. Вошла девушка с листком бумаги. Мэтьюс махнул ей, и она подошла к столу, посматривая на детективов, но стараясь не встречаться с ними глазами. «Спасибо, Шерил», — сказал Мэтьюс, потом поглядел, как она выходит. Затем пробежал глазами листок, взял ручку и что-то подчеркнул на нём. Закончив, протянул детективу Роджерсу. «Здесь адреса наших зданий. Я подчеркнул те, где сам сейчас работает». Роджерс взял у мэтью за бумажку. Потом набрал на сотовом номер и дал патрульным поручение объехать адреса, которые Мэттьюз подчеркнул. Когда он уже заканчивал, его сотовый издал громкий гудок. «Спасибо, мистер мэтьюс Вы очень нам помогли», сказала Уэст, поднимаясь со стула. «Надеюсь, что так, и надеюсь, вы его найдете». Как уже говорил, я ни на секунду не верю, что Сэм Уитли может иметь отношение к убийству бедняжки Оливии. Понятно. В любом случае, спасибо. Она уже собиралась уходить, но Роджерс так и сидел на стуле, уставившись в экран своего телефона. Его вычислили. Наконец выдохнул он, обращаясь к ней. Уэс не ответила, только широко распахнула глаза. Роджерс продолжал. Лэнгли обнаружил его пикап, брошенный возле реки.